Ресурс восприятия. Аудиокнига выполнена в авторском прочтении. Ресурс знания. В углу большого учебного класса прерывисто трещал маленький вентилятор. За окном беззвучно проезжали машины. Это всюду была видна голографическая реклама с настолько хорошо выверенными и продающими слоганами, читая которые Так и хотелось стать честью той жизни, изображенной на ней во всех деталях. На дерево настоящее дерево, а не какой-то там гибрид, выращенный в новейшее время. Села птица. Это была синица. Она стала чесать свои перышки, причудливо изгибая шею. Павел Альбертович, сказал ученик, стоящий у доски и решавший интеграл. Все правильно? Птица улетела, и учитель оглядел класс. Это был седьмой Ж-класс. Очень умное поколение, изучающее интегралы в 13 лет. Но, как и всегда, некоторые дети все так же хотели каким-то образом извернуться и увильнуть от задания, несмотря на то, что понимание необходимости образования в головах укреплялось с каждым новым поколением. «Да, Миша», — ответил учитель, мельком сверяя с ответом справочники для преподавателей. «Все верно, садись». Ученик сел и выпрямился, явный гордый тем, что верно выполнил задание. Кто-то с последней парты показал ему язык. Доска автоматически стерлась, поставив перед этим отметку «Отлично» в углу решенного задания. Учитель продублировал оценку и начал думать, кого еще вызвать к доске. Сравнивая успеваемость учеников в электронном журнале, он аккуратно следил за реакцией класса. Тот самый ученик, показавший язык, Попытался спрятаться за спиной впереди сидящего ребенка. «Задача номер 4815 на странице 406», — сказал спокойно учитель. «Голиков Дима, бери магнитную ручку и давай к доске». Тот самый ребенок с последней парты встал, ляпнул что-то своему соседу на молодежном сленге, и весь класс окутал смех. «Хватит шуметь», — строго сказал учитель. Он знал смысл отпущенной учеником шутки, но отвечать на подобные выпады было непедагогично. «Бери ручку, иду сюда!» «Павел Альбертович», — обратился ученик, подойдя к доске, — «с чего начать?» «Дим, с самого начала. Ты все знаешь и без меня. Этот ученик и правда решал все домашние задачи без каких-либо проблем. Но выйдя к доске, он замешкался. «Павел Альбертович», — написав пару букв, обратился ученик, А как правильно писать интеграл? Вот так. Учитель в пару нажатий по интерактивной панели, находившейся на его рабочем месте, вывел на экран символ интеграла. Павел Альбертович, он явно тянет время, подумал учитель. Ну и пусть. До конца занятий всего-то пять минут. А за это время эту задачу не успею решить даже я. После еще нескольких вопросов, разного сорта и несуразности, дверь в класс распахнулась и там показалась голова Александра Игоревича, учителя химии, и большого охотника на пустой треп. «Альбертыч, это срочно!» – быстро сказал тот. «Через пять минут у директора. Сегодня всех собирают. Подключится верхушка. Будем обсуждать те самые новости от нейросетей». Сказав это, он убежал, не дожидаясь никакого ответа и не закрыв дверь. Очень часто они общались по поводу поведения школьников, новых систем, вводимых в образовании которые усложняли работу учителей. Часто после таких разговоров Паула посещали мысли о смене профессии, но выбор ее был невероятно сложен. Множество новых и расцветающих ремесел заставляли очень долго обдумывать каждый шаг. А самое главное, что ему не давало покоя, это будто бы брошенные на произвол ученики. Об этом он часто задумывался, и об этом он думал и сейчас. Но вдруг эти мысли прервались прозвеневшим звонком. «Сохранить», — сказал учитель, и на доске появилась надпись «Сохранено». «Все свободны. А ты, Дима, даже не думай на эти решения в сети. Эти задачи там под запретом». Дима, ухмыляясь, пошел собирать свои вещи. «Эти дети, конечно же, знали, как обойти запреты нейронных сетей», — говорил сам себе Павел. «Какое поколение? Такие же и способы списать». Он вышел в коридор и пошел в сторону учительской. Дети бегали и прыгали по всему коридору, и ни один упрек не мог их остановить, ведь перемена была самым веселым временем, проведенным в школе. Подойдя к учительской, его нагнал изрядно запыхавшийся Александр Игоревич. «Походу, все же будем обсуждать ту министерскую идею», — сказал он. И, понимая, чем это грозит, они вместе вошли в кабинет.